Эрленд Лу. Тихие дни в перемешках. Роман. Перевод с норвежского. Ольги Дробот. Серия книги Эрленда Лу. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2010 год. Категория 16+. Дорогие друзья!